— Неправда, Гуров давно на Петровке не работает. — Давно? Конкин наморщил лоб. — Так, я отсидел на воле три года, а уж лет восемь минуло. Время течет, — он вздохнул. — А вы Гурова знаете? — Допустим. Устройте мне с ним встречу. Я с Гуровом переговорю и начну давать показания. А Вы сотрудничали? Никогда на ментовку не работал. Конкин обернулся на конвойного, стоявшего у дверей. Все менты — сволочи, но Гуров — человек. Кричко подвинул к себе тонкую папочку, открыл ее. Начнем от печки. Ты назвал девять человек. Я в твои расчеты и интуицию верю. Мы провели поверхностную проверку. Установили, пятеро из девяти живут на ментовскую зарплату. Еле сводят концы с концами. Дураку ясно. Располагая деньгами, такой цирк в быту не устроишь. Остаются четверо, у которых деньги проглядываются. Но ведь это ничего не доказывает. Деньги могут поступать от родителей, родственников побочных заработков,